Дядя Вася Денисюк. Дядя Вася Денисюк как-то раз включил утюг. Просто он решил погладить пару полосатых брюк. Дядя Вася Денисюк позабыл про свой утюг. Просто он решил погладить своего котёнка вдруг. Дядя Вася Денисюк вдруг услышал громкий стук. Просто дверь была закрыта на большой железный крюк. Дядя Вася Денисюк дверь открыл и видит, вдруг перед ним стоит в испуге дядя Васин старый друг. Дядя Вася Денисюк говорит: "Послушай, друг, ты скажи мне, что случилось? На лице твоём испуг". Дядя Вася Денисюк отвечает старый друг: "Ты скажи мне, что случилось? У тебя же дым вокруг". Дядя Вася Денисюк сразу вспомнил про утюг и котёнка моментально выпускает тон из рук. Дядя Вася Денисюк быстро выключил утюг. Но теперь у дяди Васи нету полосатых брюк.